Чеченская народная сказка «Злая женщина и чудовище» В давние времена жил в одном большом ауле добрый работящий человек. И была у него жена такая злая и сварливая, что второй такой не сыскать, хоть все аул три раза обойди. Со всеми она спорит, со всеми она бронится, ко всем она придирается, все наоборот делает, весь аул перессорила. А бедному мужу от нее и совсем жить я не было. Все он не так делает, все он не то говорит. Пойдет в лес по дрова, принесет сухих дров, жена бронится. «Зачем ты, осел, сухие дрова принес? Мне сырые нужны!» «Принесет сырые?» — опять не так. «Зачем сырые дрова притащил, осел? Мне нужны сухие!» Так изо дня в день и мучила его. Ни на минут покоя ему не давала, совсем извела. Вот раз ушел он в лес хворост собирать. Собрал большую вязанку, сильно утомился и сел под деревом отдохнуть. Сидит да раздумывает, как дальше жить, куда деваться. Убежать от злой жены нельзя, найдет. Прогнать тоже нельзя, не уйдет. На брань бранью отвечать совсем с ума сойдешь. Что ж делать? Оглянулся он кругом и вдруг увидел невдалеке яму. Заглянул человек в яму, дна не видать, такая глубокая яма. «Хоть бы в эту яму провалилась злая ругательница», — подумал он, «и мне и всему аулу легче бы стало». Вернулся он домой и говорит, «Какую глубокую яму я нашел?» А жена в ответ, "Врёшь, никакой ям ты не видал». А муж будто не слышит. «В этой яме, — говорит, — много золота. Приготовь мне мешки и веревки, я завтра пойду, золото достану». «Нет, — кричит жена, — не пущу тебя, всем известно, какой ты осёл. Пойти-то ты пойдёшь, да мало принесёшь. Нет, уж лучше я сама пойду, и всё золото из ям достану». На другой день рано утром разбудила она мужа и приказала вести себя к яме. Муж идёт впереди, несёт мешки до верёвки, а жена идёт сзади, подгоняет доругает ругает его. «Иди, иди быстрее! он тебя и ноги не гнутся, никуда ты не годен! Надо из ямы золота выгрести, а тебя в эту ям бросить!» Так до в леса и ругала. Пришли они в лес к яме. Муж стал обвязываться веревками, будто хочет в яму спуститься. «Сейчас, — говорит, — я в яму спущусь, а ты на краю сиди, как можно крепче веревку держи. Когда дерну веревку, знай, что нужно меня тянуть наверх. А жена, как всегда, в спор. Так я и буду на краю сидеть до тебя дожидаться. Очень мне это нужно. Обмотай меня веревкой до да спустив в яму. Сама буду золото в мешки насыпать. А ты жди меня, никуда не отходи. А бедному человеку только того и надо. Обмотал он злую женщину веревкой и стал спускать в яму. Спустил поглубже, да и выпустил веревку из рук. Пусть живет в яме с чертями, если с людьми жить не может. Пошел он домой, веселый и радостный, и избавился, наконец, от брани, от ругани, от криков. Не будет теперь жена его изводить, криками оглушать, да в бока кулаками тыкать. Прожил он в доме день, другой, прожил неделю, а на сердце у него неспокойно. Решил он пойти в лес к яме, узнать, что стало с его женой. Подошел он к яме, да и слышат, несутся из ямы крики, ругань, проклятия, стоны. Склонился человек над ямой, стал прислушиваться, кричит да ругается его жена, а стонет да охает другой кто-то. «Кто быть мог быть?» — крикнул человек в яму. «Эй, кто там охает?» И раздались из ямы два голоса. Один кричит «Пошел прочь, осел, не твое дело!» А другой жалобно так просит. «Помоги мне, добрый человек, вытащи меня из этой ямы! Я чудовище! Здесь меня совсем замучила злая женщина! Погибаю я!» «Отчего не помочь?» — отвечает человек. «Помогу тебе, спасу, только дай клятву, что не обидишь меня!» «Что ты, что ты? Не только не обижу, а любую твою просьбу исполню! Все, что прикажешь, для тебя сделать, только вытащи скорее!» Жалился человек над чудовищем, спустил в яму длинную толстую веревку, чудовище ухватилось за нее когтями и крикнуло «Таши!». Стал человек вытаскивать чудовище. А злая женщина схватила его за хвост и хотела вместе с ним из ямы выбраться. Да чудовище хвостом тряхнуло и сбросило ее. Вытащил человек чудовище из ямы, легло оно на траву, никак отдышаться не может. «Пыл я, — говорит, — во много раз больше». Но да злая женщина так меня изводила, так мучила, что сморщился и исхудала во много раз уменьшилась. Как еще живо остался, вообще не знаю. Не очень ты сильно», — говорит человек. Если за неделю так извелось. видно, я покрепче тебя, если много лет ее терпел. Отдохнула, отдышалась наконец чудовище, да и говорит: "У «Ну, добрый человек, прощай и помни, выполню три твоих просьбы. Все, что попросишь мигом исполню." «Хочешь золото — будет у тебя золото, хочешь стать царем — будешь царем, ни в чем тебе возражения не будет. А если вздумаешь в четвертый раз о чем попросить, худ тебе будет, С кем я тебя и не пожалею». Сказал это чудовище, да и исчезло, будто его и не было, а человек в свой аул пошел. Немного времени прошло, услышал этот человек недобрые вести. Легло какое-то страшное чудовище около одного аула, никого в аул не впускает, никого из аула не выпускает. Мало того, каждый день кого-нибудь хватает, да и сжирает сразу безжалостно. Мучаются жители аула, а что делать, не знают. «Уж не то ли это чудовище, которое я из ямы вытащил», — подумал человек. «Ну, так оно обещало-то и мои выполнить. Попрошу его, чтобы оставило людей в покое». Сел он на коня, да и поскакал в тот аул. Прискакал и видит, только есть лежит возле ула то самое чудовище, которому он помог из ям выбраться. Подъехал человек к чудовищу и говорит: "Помнишь, как я тебя из ямы вытащил от злой женщины спас?" "Помню", отвечает чудовище. "А помнишь, как ты обещал три мои просьбы выполнить?" "Это помню. Но ну, так вот, и сделай сейчас первое доброе дело. Уйди ты от этого ула, не мучи людей". «Ладно», — отвечает чудовище, — «исполни твою просьбу, уйду». И тут же сгинула. Стали жители аула благодарить доброго человека. «Без тебя, — говорят, — мы совсем пропали бы. Проси у нас чего хочешь, все тебе дадим». «Ничего мне не надо», — отвечает человек, — «все у меня есть». Весть о том, что один человек власти над чудовищем разнеслась далеко по всем аулам. Все об этом говорили и дивились. Немного времени прошло, явились к этому доброму человеку люди из дальнего аула и стали просить «Помоги нам в беде». Легло страшное чудовище у реки, закрыло воду и никого к ней не подпускает. Негде нам воды взять, ни напиться, ни умыться, ни скот напоить. «Хорошо», — говорит человек, — «помогу вам». Ускакал он поспешно в тот аул. Подошел к чудовищу, да и спрашивает. «Помнишь ли ты, как я тебя из ямы вытащил и спас тебя?» «Помню», — отвечает чудовище. «А помнишь, как ты обещал для меня три добрых дела сделать?» «Как не помнить? Помню. Говори, что тебе еще нужно?» «Сделай теперь второе доброе дело. Открой воду». «Ладно», — отвечает чудовище. «Пусть и на этот раз будет по-твоему». И в тот же миг исчезла. Освободилась река, побежала вода, поднялся радостный крик, смех, выспали на берег все жители аула, Прибежали туда же лошади, коровы, овцы, все пьют воду, все радуются. Стали жители аула предлагать человеку и золото, и богатые подарки, и коней, а он не берет. «Не надо мне ваших подарков, у меня и без того все есть». Попрощался и уехал. Немного времени прошло, и в третий раз пришли к нему люди, и опять стали просить, чтобы избавил он их от чудовища, которое их посевы портило, мяло да вытаптывало. И на сей раз не стал чудище спорить, все сделала, только перед уходом зашипела и сказала человеку, «Ну вот и исполнили твои три просьбы, как я тебе и обещала. Смотри, не вздумай у меня еще чем-нибудь просить, живуем сожру». Неизвестно, сколько времени прошло, снова дошли до того человека слухи, что чудовище в другой аул перебралось. И не только слухи дошли. Сами жители того аула к нему явились. Просят, чтоб помог он им. И с меня чудовище. Говорит человек, не уйдет. Да еще и меня проглотит, если приду к нему. А люди от него не отстают. Упрашивают его. Если нас не жалеешь, ты хоть маленьких детей наших пожалей. Э, думает человек, не два раза умирать, один. Или что-нибудь придумаю, чтоб совсем с ним разделаться. Или сам пропаду. Приходит он к чудовищу, Не успел еще и слова вымолвить, как чудовище надулось, зашипело, когти выпустило, стало острыми зубами щелкать, длинным хвостом по земле бить, так бьет, что камни в песок рассыпаются. Я, шипит, предупреждал тебя, чтобы ты ко мне больше трех раз со своими просьбами не являлся, а ты не послушался и в четвертый раз пришел, ну так пеняй на себя. Сейчас и конец тебе, сожру тебя. Засмеялся человек и говорит, «Глупое ты чудовище! Да разве я пришел просить тебя о чем-нибудь? Ни о чем я тебя просить не буду. Я только хочу сказать, что тебе беда грозит». «Какая такая беда?» «Помнишь ли ты злую женщину, которая тебе в яме житья не давала?» «Как не помнить?» «Помню». «Ну так вот, она из ямы выбралась, бегает всюду, тебя разыскивает и кричит». Подайте мне его, я с ним расправлюсь, я ему хвост оторву». Говорят, она уже недалеко. «Вот-вот в этот аул прибежит». Испугалась чудовище, всполошилось, «Ну, — говорит, — если она из своей ямы выбралась, надо мне поскорее убегать да прятаться». Поднялось чудовище, закружилось, да и пропало. Так с того дня никто больше его и не видел, никто больше о нем и не слыхал. Конец сказки